Кингшип пробежал листок глазами, покачал головой и вернул его Ганту. «Здесь мне ничего не понятно, чушь какая-то. А вот как быть с этим?» Он снова посмотрел на буклеты. «Что я скажу Марион? Она ведь любит его. Слушайте, а как вы докажете, что эти буклеты лежали в его сундучке? Может быть, вы их туда подбросили?» У Ганта просто челюсть отвисла. Я подбросил. Но Кингшип уже не слушал его. Он встал, подошел к телефону и набрал номер. Мисс Ричардсон, это я. Окажите мне любезность, но так, чтобы все осталось между нами. Вам нужно будет поехать в контору? Да, прямо сейчас. Я не стал бы вас просить не будь это крайне важно. «Зайдите в отдел рекламы и связей с общественностью, поройтесь в их записях и посмотрите, посылали ли мы какой-нибудь рекламный материал на имя Бада Корлиса». «Бертона Корлиса», — подсказал ганд «Или Бертона Корлиса». «Да, именно нашего Бада». «Я думаю мисс Ричардсон. Позвоните мне, как только что-нибудь узнаете». «Спасибо, я вам крайне признателен». Кингшип положил трубку. «Хватаемся за соломинку?» — спросил Гант без всякой издевки. «Я должен все проверить», — сказал Кингшип твердо. «В таких делах нужна полная уверенность». «Да у вас уже нет ни малейшего сомнения, и вы прекрасно это сами понимаете». Кингшип опять взял в руки буклет. «Как я расскажу об этом, Марио? Ну как?» как же случилось, что этот мерзавец влез в нашу семью?» Гант склонился к нему. «Мистер Кингшип, я был прав, когда говорил, что он думает лишь о деньгах и готов ради них на все. Вы не считаете теперь, что и остальные мои подозрения верны?» «Что значит остальные подозрения?» «Дороти и Элен?» Кингшип Недоверчиво покачал головой, но Гант поторопился продолжить. Он не сказал Марион, что учился в Стоддерском университете. Наверняка он встречался с Дороти. Он оставил ее в интересном положении и убил, чтобы спрятать концы в воду. Ему же так важно преуспеть в этой жизни. Потом его каким-то образом вычислили Элен и Пауэлл, и он расправился с ними. Записка ясно говорит, что она... Он наверняка заставил ее написать эту записку обманом. После того, как он охмурил Марион, я поверю любым россказням об этом человеке. Но ваша версия хромает, причем сильно. И особенно в одном месте. В каком? Он вожделеет к деньгам, не так ли? Гант кивнул. Если верить вам, Дороти была убита в тот день, когда собиралась выйти за него замуж. Гант вновь кивком подтвердил правильность этих слов. Тогда зачем ему было ее убивать? Нужно было жениться. А деньги приложились бы? Что скажете? Гант выразительно посмотрел на него, но Кингшип не хотел понимать этого взгляда. — Вы были правы здесь, — сказал он, приподнимая еще раз рекламные буклеты. Но Дороти... Нет, это полный вздор. Гант поднялся и подошел к окну. — Какой у вас этаж? — спросил он. — 26 шестой, что? — Я сейчас выпругну отсюда, настолько меня бесит ваше упрямство. Когда до них донесся звонок в дверь, Гант повернулся. Кингшип стоял, глядя на березовые поления, аккуратно сложенные в камине. Они услышали голоса из прихожей. — Зайдешь ненадолго? — Нет, Марионт. Завтра рано вставать, я буду стоять у своего подъезда в половине восьмого. Не надевай светлого костюма, ты его наверняка испачкаешь на этом металлургическом заводе. Пауза. Спокойной ночи, бат. До завтра. И дверь закрылась. Кингсуп нервно свернул буклеты в тугой цилиндр. «Марио!» — окликнул он дочь. «Да, иду», — ответила она весело. Мужчины ждали. В тишине оглушительно тикали часы. Она вошла в комнату, похорошевшая и разрумянившись «Привет, мы так хорошо прогу...» Увидев Ганте, она закусила губу, резко повернулась на каблуках и вышла из комнаты. Лео Кингшип бросился вслед. «Марион, вернись!» «Что такое?» Она стояла у открытой двери. «Иди сюда!» — Мне настоятельно необходимо с тобой поговорить. Дело крайне важное. Марион несколько секунд колебалась. Лицо у нее при этом было злющее-призлющее. презлющее Хорошо, — сказала она, — мы поговорим с тобой. Но потом я пойду соберусь, и с сегодняшнего дня ноги моей в этом доме больше не будет. Кингсюб вернулся в гостиную. Гант стоял неуклюже, опершись на спинку кресла. Было видно, что он не в своей тарелке. Кингшип удрученно покачал головой и сел на кушетку. Марион тоже вошла в комнату. Они проводили ее глазами до кресла, стоявшего против того, в котором прежде сидел ганд Я вас слушаю, — сказала она раздраженно и с нескрываемым нетерпением. Кингшипу было жутко неуютно от ее взгляда. — Вчера мистер Гант... Начал он, но осекся и повернулся к Ганту, взывая о поддержке. «Вчера вечером, — сказал Гант, — без ведома вашего отца я отправился в Миннесет и в отсутствие хозяев проник в дом бада Корлиса, вашего жениха. — Вы лжете? — Нет. И унес вот этот сундучок из стеного шкафа его комнаты. Она закрыла глаза, вжавшись в спинку кресла. Я привез его домой и вскрыл. Она приподняла веки и выстрелила в него взглядом. — И что вы там нашли? Чертеж атомной бомбы? В гостиной повисла тишина. — и что же вы там откопали? — повторила она, нарушив молчание. Кингшип подошел к ней и без слов протянул буклет. Она взяла их и принялась рассматривать. — Видите, какие они старые? они у него давно. Тут вмешался Кингшип. Если припомнишь, с тех пор, как ты с ним познакомилась, он в Миносете ведь не был. Значит, они у него еще с прежних времен. Марион ладошкой разгладила глянец буклетов у себя на коленях. Их могла дать ему Элен? У нее никогда не было наших буклетов. Марион — Ты же знаешь, все эти дела интересовали Элен даже меньше, чем тебя. — Это точно нашли в его сундучке? Она машинально листала буклет, хотя было видно, что не его содержание занимает ее. — Я принял меры, чтобы проверить, точно ли, — ответил Кингшип. Марион положила один буклет и принялась листать второй, словно модный журнал. Губы ее были сжаты, вся фигура напряглась. Хорошо, пусть вы правы. Пусть его сначала привлекли деньги. Значит, первый раз в жизни у меня есть основание быть благодарной тебе за твое богатство. Она перевернула страницу. Но Бат полюбил меня не из-за денег. Разве можно ставить ему в вину его бедность? Конечно, ему хотелось жениться с умом. Еще одна страница перевернута. Затем она вдруг поднялась и швырнула буклета на кушетку. «Вы хотели еще что-нибудь мне сказать?» Руки ее слегка дрожали. «А тебе недостаточно?» — удивленно спросил Лео Кингшип. «Достаточно для чего? Чтобы отменить свадьбу? Ты же добиваешься именно этого». «Нет, ничего не выйдет. Ты ни в чем меня не убедил». «Значит, ты все еще хочешь? Бат любит меня!» «Марион, свадьбу нужно хотя бы отложить. Ни за что!» «Он отвратительный интригант, расчетливый и циничный». «Ох, конечно! Ты же всегда знаешь, кто хороший, а кто плохой. Мама оказалась для тебя плохой, и ты от нее избавился?» «Ты не выйдешь замуж за человека, которого интересуют только наши деньги». «Он меня любит, и я люблю его. Какая разница, что привлекло его сначала? Мы с ним идеально подходим друг к другу, у нас одинаковые вкусы, сходное мышление, такое же мироощущение. Нам нравятся одни и те же книги, музыка, спектакли, даже еда». «Еда?» — перебил Гант. «Одна и та же еда?» Стало быть, ему теперь тоже нравится итальянская и армянская кухня?